Андрей Караичев. Кулуары времени. Недавнее прошлое, громкое десятилетие после распада СССР, олицетворяло с собой нищету, бандитизм, разруху и далее по графику резко вниз по социальной лестнице жизни. Главный бардак рождался не на улицах не шел под аккомпанемент автоматных очередей преступников по криминальным задворкам России, не прятался от выстрелов танков в Белом доме. Он раздувался из углей канувшего Советского Союза в головах людей. Именно там случилось основное засилье бреда. Дружно подхваченный многими буран извилин мозга, ворвался и в хорошего, Недавно вернувшегося из армии 20-летнего паренька Григория Затейника. Человек рано лишился родителей, воспитывался дедом фронтовиком и бабушкой, которая умерла, пока тот отдавал долг Родине. Неправильно сказать, мал, Гриша чем-то выделялся среди сверстников. Ни глупый, или напротив, ни гений самородок. Жил подобно массам и в некоторых отраслях, как легкая атлетика, например, вполне подавал себе надежды на будущее. После долгожданной гражданки, вопреки ожиданиям дедушки Глеба Семеновича, внук ума не набрался. Наоборот, на фоне массовой разрухи свихнулся до крайней степени. Вдруг в неполный 21 год поумнел, узнал неожиданную правду о только ленивый не говорил с телевизора или не писал на тоннах страниц макулатурных изданий. потянула Григория в сторону нацизма. Куда еще? Познал же истину. Оказывается, его старик не герой, как считалось ранее, а глупец, воевавший непонятно за что кого, против освободителей немцев. И правительство СССР, на его взгляд, Состояла из болванов. Зачем оборонять страну от фашизма? Следовало побрататься с Гитлером и завоевать вместе весь мир. Подобная сумасбродная истина открылась в мозгах мужчины. Не стоит говорить своими умозаключениями, внук едва не отправил вслед за бабушкой и деда фронтовика. Часто разыгрывались ожесточенные диспуты на душной от включенных газовых конфорок кухни по теме Вы ничего не понимали, вас обманывали все годы, просто ты, дедуль, боишься признать правду. Вы зомбированы поголовно, все ваше поколение. Не стоило воевать с благородными немцами. Наоборот, в Военный союз вступать требовалось. Тогда, сейчас мы бы правили миром, а не заглядывали в рот Америки, пили германское пиво с сосисками, жили в небоскребах, и у каждого стояло в гараже по новенькому Мерседесу. Старик за голову хватался, едва слезы держал, когда любимый отрок, надежда жизни, без устали, Пытался донести до его седовласой головы дичайший бред, сути которого позавидовал бы сам доктор Геббельс. Или Гёббельс. Глеб Семёнович спорил, пытался вразумить воспитанника. «Куда там? Пройдут годы, сам поймешь. Сделается тебе стыдно за столь смертельное оскорбление, что нанёс ты деду своему, воевавшему за великую страну, который не бросил тебя, не отдал чужим людям на поруки, а вырастил вместе с бабушкой сам. Поймёшь, Олух, а поздно будет. На могилу придёшь мою поплакаться, да то вины не искупит, мёртвых слезами не воротишь. И обиду не смойшими. Уж я-то знаю, поверь, Пережил лично, не единый раз. Порой к Грише приходило просветление, Когда он, заведенный прениями с ветераном, Уходил из дома и прогуливался возле дона по пристани. Понимал, перегнул палку. Надо деда пожалеть. Он не виноват, что воспитан во лжи. Умрет, не дай бог тяжко мне будет без него. И вроде на некоторое время прекращал скандалиться со стариком. Ненадолго, быстро заводил мерзкую пластинку по новой. Реальный удар хватил Глеба Семеновича, что пришлось вызывать скорую помощь после очередной выходки внука. Детина под метр девяносто ростом сбрил свои отросшие за время гражданки русые волосы наголо. Оделся в черные кожаные куртку и штаны. На них потратил уйму сбережений того же дедушки. Зашнуровал военные ботинки с высокими берцами, навешал цепей поверх мундира и побрякушки с нацистской свастикой добавил, воображая себя этаким ассом Люфтваффе. Проще говоря, подался к местной группировке неонацистов недавно образовавшийся в поселке городского типа Ростовской области «Железняки». Внешность затейника-младшего способствовала его внедрению в коллектив единомышленников по фашистской тематике. Высокий, худой, плотно сбитый в плечах, жилистый мужчина, лицо вытянутое, покатый лоб, нос длинный с горбинкой от переломов, заработанных в армии, благо грамотно вправленных фельдшером. И еще на службе заполучил особую примету — резанный шрам наискосок, тянущийся от левого глаза до губы, оставшийся после удара на отмаш опасной бритвой от запуганного духа в туалете. Наконец, гвоздь программы серо-голубые очи и белые волосы. На самом деле русые. Но это становилось понятно лишь когда они отрастали подлиннее. Если подстричь под ежика, тогда Григорий казался несведущему наблюдателю именно блондином. Короче, истинный ариец. Это придавало веса в группе неонацистов. Кстати, затейник Очень похож на своего дедушку в юности, что легко определить, посмотрев старые фотографии. Сейчас, конечно, старика сильно изменили годы. Из-за сутулости он казался гораздо ниже, сделался абсолютно седым. Привычка ухаживать за прической по-прежнему сохранилась. Никогда не выходил из дома без карманной расчески». Глаза помутнели, утратив характерный для их рода голубоватый оттенок, оставив лишь серость и отражение тяжелой жизни. Лицо усеяно морщинами, весьма необычными. Маленький Гриша любил вглядываться в них, пока дедушка спал. Искал совпадение со знакомыми вещами, аналогично облакам. Все же... Последним гвоздем в крышку гроба терпения Глеба Семеновича стал немерский наряд внучка со свастикой. Пошатнуло сильнее заявление Онова. Мне никогда не нравилось присвоенное вами имя Гриша, отныне зовите меня Герман, в честь Геринга. К счастью, пережил дедушка сердечный приступ. Да с внуком больше не разговаривал. Совсем. Обычно «нет-нет», потихоньку отходил, оттаивало сердце ветерана, прошедшего от войны, к своему непутевому воспитаннику. Столь же глубоко проникающего оскорбления простить никак не мог. «Ну и ладно», — рассуждал Григорий. «Ой, Герман, необходимое я от тебя все-таки узнал». Скоро сбудется давняя мечта. Земля подсохнет, исполню задуманное, и тогда обрету небывалый авторитет среди братьев арийцев. Имел Глеб Семенович неприятную особенность. Вернее, нарушение психики вследствие полученной на фронте контузии. Разговаривал с невидимым, давно погибшим товарищем. Старик осознавал, Эта галлюцинация. Сумел свыкнуться с ней за полвека. К врачам не обращался, так и жил с незримым для других попутчиком. Затейник старший скрывал недуг от окружающих, даже самых близких людей. А вот любимый внук еще в детстве прознал про недостаток дедушки. Тот, однажды выпивший, после гибели родителей Гриши, выдал себя перед ним. Пожилой человек отказался от предложенной в больнице госпитализации и вернулся домой тем же вечером, как его забирала скорая после крайнего спора с внуком. Насчет Геринга. Ветеран пребывал в состоянии спутанного сознания. Наверное, побочный эффект от поставленного врачами укола. Или просто заполучил сильное потрясение после выходки Гриши. Неважно. Перевалило за полночь. Герман искусно притворялся, что крепко спит. Старик, выйдя в кухню с керосиновой лампой, так как в железняках электричество выключали практически каждую ночь весной 93-го, принялся тихо беседовать с невидимым попутчиком жизни. Жаловался тому на бардак в стране мал. Рухнули все идеалы, за что мы вместе проливали кровь. По земле, с которой громадной ценой изгнали проклятых нацистов, снова звучат фашистские приветствия, больше похожие, правда, на римские. Пошла в оборот их бесчеловечная символика. Григорий, бесшумно выбравшись из постели и, стараясь почти не дышать, простаивал возле кухонных дверей, в надежде подслушать из галлюцинации ветерана полезное для себя то, о чем дед мог рассказать лишь незримому приятелю. «Повезло! Неонацист аж не поверил сразу своей удаче. Узнал!» «И не говори!» Продолжал Глеб Семенович отвечать на вопросы несуществующего друга – С ума сошли все. Я, знаешь, чего опасаюсь? Дедушка затих. Очевидно, товарищ ему отвечал в этот момент. Правильно, да, мародеры, или, как они себя величают, черные окопатели. Осквернили уж, посчитай, все в округе. Оружие ищут, барахло немецкое, кресты железные. «Хорошо, не знают, ироды, прогиблое поле», — снова замолк ветеран. «Нет, не думаю, мало кто уцелел там тогда, свидетелей почти не осталось, забыто, что фрицы наступали и с той стороны тоже. Живой один полицай с нашего поселка остался, тот помнит». Но Федя и под пытками не расскажет о событиях на проклятом месте в 42 -м. А если и полезут мародеры туда? Нет, исключено, не должны. Там закуток неприглядный, еще слухи о радиации, сыра слишком, мусора набросали много. И опять же, ничто не говорит о былых боях на гиблом поле. Тщательно мы после войны его почистили. Наконец-то! — ликовал Григорий, вернувшись в постель. Дед проговорился, где еще можно покопать. Скорее бы потеплело, да буду себе артефактов. Достаточно модным занятием среди неонацистов и не только стало в те годы черное копательство. Вы что, раздобыть трофеи с места сражения – это высший пилотаж, гарант весомого уважения единомышленников. Причем, особый мастер-класс был не в обнаружении и реставрации оружия, а скорее наград, особенно немецких. Если затейнику-младшему посчастливиться вырыть хоть одну – Неважно какую, будь то за ранение, за танковую атаку или, тем более, Железный крест, он станет мегапопулярным среди коллег. Потому едва подсохла земля Гриша, вооружившись лопатой, ломиком, ножом и еще чем-то по мелочи, перед рассветом отправился на вылазку. Вроде парень отслужил в армии а о таком пустяке, как подорваться при раскопках, став тем самым жертвой эха войны, почему-то не подумал. Рвение к приобретению раритетов и желание популярности затуманили рассудок. Гиблое поле – это местное подобие Лысой горы, объект городских легенд ПГТ Жрезники. В старину здесь, естественно, собирались ведьмы с чертями на шабаш. Когда в космическую гонку обрели популярность внеземные цивилизации, тут сотни раз очевидцы, вызывающие доверие, видели летающие тарелки. После известной аварии на ЧАЭС-86, разумеется, поле превратилось в кладбище ядерных отходов. Последняя версия устойчиво вошла в мысли людей, и в ней мало кто сомневался. Оттого черные копатели не тревожили сей закуток. Да и правильно сказал Глеб Семенович, мало кто знает, что с этой стороны немцы тоже шли в наступление, где встретили, пусть недолгое и с малыми силами, но ожесточенное сопротивление от РККА. Затейник выдвинулся на раскопки около 6 утра. В апреле светает поздно. Идти через лесостепь за поселок порядка часа. Так что запаса времени, добраться и прикинуть на месте, откуда стоит начать, если повезет, то и взяться за дело, достаточно. Стать замеченным кем-то немного опасался. Не своего постыдного и преследуемого по закону, хоть и слабо исполняемого, дела, а из-за конкуренции. Вдруг подсмотрит кто, куда он намылился, прознает, что копал на гиблом поле, и там в войну гремели бои. Тогда уже к завтрашнему дню вся округа кладбища отходов окажется перерыта вдоль и поперек коллегами. Путь занял больше рассчитываемого Гришей времени. По темноте пришлось тщательно смотреть под ноги. После того, как, едва пройдя через степь, получил веткой караича в глаз. Затем, вступив в маленькую лужицу, провалился туда по пояс. Тем не менее, скучно по относительно длинной дороге в одиночку затейнику не было он полностью погрузился в мысли, делил сам собой шкуру неубитого медведя. Сейчас он быстро откопает и железный крест, и парабеллум, и еще МП-3840 в догрузку, причем в состоянии отличной сохранности. Словно нахождение полвека железа под землей, Это аналогично тому, что оно бы лежало в музее за стеклом. Вроде не подросток больше, армия за плечами, 20 лет жизни разменял. Откуда детская наивность? Хорошо еще самому сделалось стыдно от фантазии про нахождение целого танка под землей. Впрочем... Григорий не сильно переживал насчет бурного мальчишского воображения. С подобным внутренним диалогом гораздо веселее мерить шаги. Когда черный копатель добрался до намеченной цели, на улице рассвело. Солнце еще не поднялось из-за горизонта, но местность просматривалась достаточно хорошо. Стоя на возвышенности относительно кладбища отходов, Затейник окинул взглядом округу, где планировал начинать работы. Гиблое поле, примерно километровый, голый участок земли, расположенный в низине и окруженный со всех сторон небольшим, зато плотным леском из старых высоких деревьев. Совершенно в ином свете представилось это место для неонациста. Теперь он понимал. Беспорядочные ямы на самом деле воронки взрывов, окопов. Бугарки по сторонам, возможно, засыпанные блиндажи, землянки или доты и так далее. К Грише вернулись наивные размышления. «Быть может, тогда в войну на этом пятачке, где сейчас я, стоял немецкий офицер». Смотрел сквозь бинокль на позиции советских войск или командовал артиллерийским расчетом. Здорово! Никогда не подумал бы, что тут шли бои. Напивая, здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты, охотник за трофеями бодро сбежал по склону на территорию гиблого поля. А отбросив инструмент с рюкзаком под ближайший бугорок, Григорий решил пройтись налегке, осмотреться. Из земли исходило странное и красивое испарение, напоминающее дым от зажженной кучки листвы, когда она горит пока еще внутри, а наружу прорывается лишь густоватый дымок без пламени. Одинокие лужицы забулькали будто вода закипала от огня той самой подземной листвы. «Действительно недоброе поле», — отметил черный копатель, но нисколько не испугался и намеченным планом изменять не собирался. Герман спрыгнул в первую попавшуюся яму. Надеялся, это окоп когда-то был. Зацепился взглядом за нечто железное. Первая мысль. Диск от ППШ потянул за него. Досада. Ржавая консервная банка. Стоп. Вроде на ней виднеется какая-то надпись. Ну-ка, ну-ка, посмотрим, наша или немецкая. Чего ж темень здесь везде такая? Выбрался охотник за трофеями из ямы и повернул жестянку так, чтобы на нее падали лучи восходящего солнца. Здесь к затейнику вернулись капли здравого смысла, пусть и задним умом. Блин, ведь это запросто могла быть РГ-42. Надо поосторожнее, а то подорвусь еще здесь. На мгновение, буквально на пару секунд, состояние Григория резко изменилось. Почувствовал себя в некой прострации. Голова закружилась, как если бы он резко встал после длительного пребывания за партой. Показалось, все происходящее вокруг не наяву. Карканье вороны, неприятный ляск стали о сталь, эхо выстрела, приторный аромат гниения и все. Все сделалось нормальным. Неприятные ощущения отступили. Следовало перед вылазкой позавтракать. «Доведу я свой организм привычкой не есть по утрам», — выругал себя Гриша. Мужчину испугал внезапный стук кувалды. Он раздался рядом, за бугорком. «Верно, бичуганый металл ищут. Ну-ка, шугану их отсюда!» Затейник, плавно ступая по траве, как учили в армии, обогнул холмик. Хотел уже выскочить с криком на звук ударов, когда его ослепило солнце, и он споткнулся об лежащий на земле опорный каток танка. Не удержался, выругался. После застыл от удивления. В нескольких метрах от трофейщика стояла боевая машина БТ. Рядом застыли три танкиста. Как и положено стереотипом для их профессии, в сене высокого роста, в оборванной, закопченной в форме военных лет, замасленные танкошлемы на головах, каждый имел повязки с подсохшими пятнами крови в разных местах. Бойцы, в свою очередь, тоже удивились. Человек с кувалдой в руках и замотанным глазом замер, не доведя тяжелого удара по намеченной цели. Траку. Кто такой? Потянулся один из танкистов, судя по всему, командир, за поиск кабуре. Григорий потянул ладони вперед, дабы сделать дружественный жест и успокоить незнакомцев. Здесь черный копатель обнаружил в правой руке до сих пор невыброшенную консервную банку. Только она больше не была ржавой, напротив преобразовалась в почти новую. Осталась вскрытой, естественно, но мокрой по бокам от жира и даже резкий запах тушенки доносился до обоняния. Гриша прочел надпись на ней. «Берлин 1942». «Шайсе!» Отбросив тару от себя, выкрикнул затейник ругательства по-немецки, пойдя на поводу у модной привычки полученной в среде своих неонацистов и пожалел. Фашист проклятый, достал револьвер командир. Другой боец, обхватив Кувалду покрепче, двинулся на Григория со словами: "Точно, смотри, младшой, у него свастика на груди. Не всех мы добили, значит, остался один гад. Иди сюда". Руки поднял махнул наганом старший. «Это Хендехох! Черный копатель поспешил с оправданием. «Тихо, тихо! Я русский! Вы чего? Кино снимаете здесь?» «О!» — перекинул тяжелый инструмент в руках танкист. «Значит, предатель! Или ты из бывших! Сейчас я тебя, гада, научу родину любить! Господа бога, в твою душу мать!» актеры это розыгрыш сон или что другое герман разбираться не захотел проявив ловкость махнул обратно за бугорок и бросился со всех ног прочь с гиблого поля за спиной четко послышалось стоять стрельцов у машины карауль каремыка за мной стой сволочь выстрел в воздух Затейник и не подозревал о своих способностях столь блистательно бегать. В считанные секунды оторвался на приличное расстояние от преследователей. Хлопок сзади. Пуля пролетела над левым ухом Гриши. С неприятным звуком снеся с ближайшего дерева часть коры. Угрожающие эффекты немного обескуражили черного копателя. Он остановился, посмотрел назад. Танкисты тоже бегают неплохо, настигают. В придачу целятся по нему из револьверов. Не дать попасть, наклонился мужчина. Дальше передвигался змейкой, ловко огибая мощные дубовые стволы. Через время, счет которому в подобной экстренной ситуации невозможен, Герман спрыгнул в одну из нескольких ям среди густых порослей на возвышенности. Артиллерийский окоп под орудие. В полуметре от Григория находилась развороченная взрывом пушка «Сорокопятка». Рядом несколько бойцов в советской форме, убитых в минувшем бою. Мухи кружат над телами. Характерный смрад гниения смешался с порохом отстреленных гильз. Подаль от правой, перебитой в локтевом суставе руки младшего командира, звание определил по петлицам, лежал пистолет. К убитым людям затейник относился сдержанно. Приходилось их видеть ранее в армии и на сутках. Когда закрывала милиция за мелкое хулиганство, Там помогал сотрудникам грузить тела в прицепленную тачку позади Бобика. А здесь помутило сильно. Все-таки хорошо, что не позавтракал. Страшные раны павших бойцов, наших бойцов, которым следовало заключить союз с фашистами, их изуродованные взрывами конечности и глаза, эти мертвые блестящие зеркала души вводили в ступор. В них читалось смертельное сожаление. Никогда, больше никогда эти карие очи не увидят любимых, родных, близких. Осознание подобного перед кончиной оставило неизгладимый след. В то же время... Взгляд отражал неистовую ярость, злость к врагу, верность отчизне и, каким бы парадоксальным это ни казалось, здесь же, в глазах артиллериста, примешивалась радость. Радость от чувства выполненного долга. Жизнь отдал не враг не прошел сквозь наш расчет, пока кровь текла по моим жилам. Остальных стервятников добьют другие, те, кто заменит нас, верных советских сынов. Придет время, и развеется красный флаг над поверженным Берлином. Григорий, испытав необъяснимые, благодарно сочувственные ощущения внизу живота, прикрыл веки, павшего командира орудия 52К. Лишь сейчас осознал, зачем принято совершать данный ритуал. Пульсом в висках сознание отчеканило вопрос. Как? Как это совмещается? Непреодолимая тоска от осознания собственной гибели, ненависть к оккупантам и проблеск радости. Что за мистическая любовь и преданность к родине пылала у наших людей? Выходит, не врал замполить части на патриотических беседах. Да и дедушка тоже. До охотника за трофеями сверху окопа дошла вибрация от сапог танкистов. Затем их голоса. «Куда он, гад, девался?» Остановились недалеко от бруствера преследователи. Они, прислонившись спинами, осматривали местность, вводя ноганами по сторонам. «Сдавайся, Курва! Если выйдешь добровольно, передам тебя трибуналу! Слово командира Красной Армии! Даю 10 секунд! В противном случае отдам бабам на растерзание! Один! Два! Встряхнув головой, Григорий насильно вытолкнул навеянные смертельным взглядом артиллериста горестные чувства. Схватил ТТ и щучкой выскочил из окопа. Перекатился. Последовало два неметких выстрела в его сторону. Побежал прочь. Защитники Отечества следом. — Ну, гад, на гусеницы намотаю! разлетались эхом угрозы. Не рассчитывая на работоспособность приобретенного оружия, затейник надавил на спуск, направив пистолет в сторону преследователей. Повыше, чтобы не попасть случайно. Сработало. Тульский Токарев выстрелил. Это несколько охладило пыл танкистов. Точнее, заставило их вести себя осторожнее, что сбавляло темпы погони потому Герман смог хоть немного перевести дух. «Лес сделался другим, гораздо больше, моложе. Неужели я не сплю и действительно попал в 42-й год?» Возвращалось критическое мышление после стрессовой ситуации Гриши. «Не может быть! Куда бежать? В какую сторону?» Осознание реальности происходящего дается очень непросто в подобных фантастических казусах судьбы. Пришло запоздалое понимание, то не тучи внезапно заволокли еще недавно ясное небо, как часто случается весной, а дым от страшных сместившихся ближе к Ростову боев. Шумит не первая апрельская гроза вдали. Это гремит смертельная симфония канонады ожесточенной схватки. Григорий попытался сорвать с куртки побрякушки с вмиг, ставшей омерзительной свастикой. Не вышло. Руки внезапно пробрал мандраж. Плохо слушались. «Черт с ней! Потом!» – подумал человек из другого времени и снова побежал. Проломившись через тернии, черный копатель очутился на вспаханном взрывами поле. Перед собой увидел десятки покореженных остовов танков, наших и немецких, выжженную землю, изуродованные трупы и живых людей. Женщины, дети, пара стариков. Кажется, они собирали трофеи с места схватки. Складывали тела павших солдат в сторонку, советских отдельно от немецких, дабы позднее предать земле со скромными почтями. Заметив незнакомца с оружием, облаченного в странный ненашинский наряд, гражданские несколько опешили. Правда, в их глазах Григорий уловил неудивление, ненависть. Усталые взоры людей отражали небывалую ярость к нему, затейнику, которого приняли за врага. Герман никогда раньше не встречал настолько злых, в то же время опустошенных взглядов в свою сторону от зомбированных граждан, которым, опять же, следовало заключать союз с Гитлером, а не воевать. Истощенный голодом старик взял с брички топор. Ребятишки подобрали камни. Толпа, угрожающей, двинулась навстречу неонацисту. «Держите, гада!» — появились из зарослей танкисты. «Фашист проклятый!» Закричали люди и, невзирая на пистолет в руках неприятеля, бросились на него гурьбой. «Четвертовать выродка! За все ответит нам гитлеровская нечисть!» В теле черного копателя открылось второе дыхание. Легкие прекратили проситься лезть наружу через рот. Развернувшись на 180 градусов, Гриша дал дёру к спасительному леску. Сзади настигает группа граждан. С правой стороны на перерез приближаются двое военных. Вот-вот схватят и разорвут на части. Камень, брошенный мальчишками, больно ударился об позвоночник затейника. Второй, третий. Выстрел. Правое плечо отдалось ноющим сигналам нервов в мозг. По рукаву изнутри потекла теплая струйка. «Падать нельзя, убьют», — приказывал рассудок трофейщику. «До села совсем чуть-чуть, есть шанс оторваться. Надо выстрелить пару раз для острастки, выше голов, когда забегу за деревья». «Врешь, не уйдешь!» Продолжал посылать проклятия и пули из нагана вслед к Григорию командир танка. Вновь закружилась голова, крик вороны, лязг стали. Под правой ногой раздался противный щелчок. На что-то наступил. «Мина!» — крикнул внутренний голос. Прошли секунды. Взрыв за спиной. Перекрутив в воздухе пару раз, затейника швырнула на траву, щедро осыпав сверху землей. Тишина. Ее сменяет нарастающий звон в ушах. Потом далекое эхо стука колес поезда. Переместился обратно, с надеждой подумал черный копатель. Резко, без помощи рук, вскочил на ноги. Огляделся. Никого. Бросил взгляд на недавно задетое пулей плечо Пусто. Никаких следов ранения на коже. Боль спешно уходит, оставив после себя даже несколько приятные ощущения. Напоминанием от Нагана стал порванный правый рукав куртки. Еще о недавнем злоключении с танкистами говорили обильная одышка и пистолет в левой руке. «Твою дивизию!» Выругался Герман, на сей раз предпочтя родной язык, отбросив оружие в сторону. Едва ТТ коснулся сырого грунта, моментально зашипел, задымился и, покрывшись многолетним слоем ржавчины прямо на глазах, плавно ушел под землю. «Кому расскажи, не поверят!» Почесал затылок мужчина. Затейник вспомнил про свои вещи. Они мирно дожидались его там, где оставил. Подобрав их, Гриша набрался смелости. Аккуратно обошел злосчастный холмик, за которым недавно повстречал танкистов. «Никого! Слава Богу!» Облегченно выдохнул еще недавний неонацист. Солнце переместилось на другую сторону небосклона. Вроде прошло всего ничего с момента обнаружения ржавой консервной банки утром, а на дворе уже наступает вечер. Мистика. Взор охотника за трофеями пал на траву. Здесь просматривался маленький округлый нарост. «Опорный каток от того танка!» Об него я еще споткнулся минут 30 назад, или полвека, пришла догадка. Неожиданно лужицы забулькали снова. Под ногами расстилалось то загадочное испарение, похожее на дым от сжигаемой листвы. «Ну нафиг!» — закричал затейник и бросился прочь от гиблого поля. Пробежал километра три. Быстрым темпом без остановки. Далее внутренние органы начали подавать сигналы о своем обоснованном возмущении из-за столь обильных нагрузок после нескольких месяцев перерыва в спорте вовсе. А еще курить хотел начать. До ПГТ оставалось идти прилично, но понимание, проклятое место позади и вроде не опасно, успокаивало. Теперь можно хладнокровно оценить случившееся. Не зря, видать, дедушка выражал опасения невидимому товарищу насчет копателей на кладбище отходов. Стоило прислушаться к старику. Затейник крепко сжал вежды. Перед ними возникли глаза убитого артиллериста и взоры граждан из прошлого. Залитые невероятной, неописуемой ненавистью к нему Грише, в ком люди увидели олицетворение всех немецко-фашистских захватчиков. Сделалось противно, стыдно. Наконец, резким движением мужчина сорвал с груди нацистскую символику и забросил подальше в кусты. Правду говорят, лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. И осознать, какова она на самом деле истина. За спиной послышалось движение. «Кто здесь?» — испуганно обернулся Григорий. К счастью, то оказался не командир танка БТ с наганом, а обыкновенная старушка. Собирающая в посадке пустые бутылки После разгулявшейся с приходом весны молодежи. Ах, здравствуйте! Скажите, какой сейчас год? Тьфу ты, пьянь проклятая, допился! Вечер не успел настать, Он уже зенки залил и шастает по кустам. Работать иди, подлюка! Всю страну пропили. Фух, вроде настоящее. Окончательно успокоился путешественник во времени. Спасибо, мать, за добрые слова. Чем ближе незадачливый копатель подходил к ПГТ, тем больше расслаблялся, с одной стороны. С другой, раздирали размышления о прошедшем фантастическом событии. С кем поговорить про случившееся? С дедом, может, знает, чего тайного? Не зря же боялся за поле. Только он со мной не разговаривает целый месяц. Думаю, следует извиниться перед стариком. Заскочил в магазин недалеко от дома. Жутко захотелось холодненькой минералки с газом. «Привет, Герман!» Поприветствовала мужчину-продавщица, соседка по подъезду, примерно одногодка затейника, чуть младше. «Я Гриша!» — отозвался тот. «Дай Есентуков бутылку!» «С тобой все в порядке?» — недоуменно осмотрела девушка-посетителя. Вид его был, мягко говоря, потрепанным. «Тебя словно толпой отметелили. Под демонстрацию коммунистов попал и огреб от них». После ее слов перед глазами Григория вновь возникла разъяренная группа советских граждан. Почти угадала. Ничего себе! Опять цены подняли! Вчера же в три раза дешевле было! Вы совсем с ума сошли! Не я их рисую. Все вопросы к Борису Николаевичу Герм Гриша. Сталина на вас нет, хлопнул затейник по прилавку ладошкой. «О, ты сходи к врачу, у тебя, видать, сотрясение мозга». Серьезно обеспокоилась продавщица столь резким изменением в поведении приятеля. «Может, хочешь мороженого за счет заведения?» «Ай, давай, охладить рассудок не помешает». Григорий обратил внимание на старика в очереди за собой, тоже ветеран войны, как и его дедушка. Только они с Глебом Семеновичем от чего то недолюбливали друг друга. «Здравствуйте!» – поздоровался охотник за трофеями с пожилым человеком. Тот не ответил. Пристально смотрел на куртку черного копателя в место, где еще недавно висела свастика. «Содрал я ее!» – оправдался мужчина, не до конца поняв, чем так заинтересовался дед. «Планы есть на вечер?» Протянула продавщица минералку и брикет пломбира. «Может, сходим куда-нибудь?» «Посмотрим. Если что, зайду к тебе». «Ты права. Я попал в передрягу утром. Нехорошо себя чувствую». Осушив стеклянную бутылку Есинтуков за углом своего дома Гриша направился к подъезду. «Обожди секунду. Да постой же ты!» Донесся вслед хриплый голос ветерана из магазина. «Не поспеваю за тобой!» Григорий задержался. Вид дедушки его несколько встревожил. Красное лицо, запыхавшийся, седая борода торчит в разные стороны. Шапка слезла на затылок. Старик с трудом поддерживал быстрый, по его меркам, шаг, грузно опираясь на трость. Звали его Фёдор Емельянович. Пожилой мужчина, маленького роста, внешности не совсем обычной. Имел огромное пузо, так называемое пивное. Всегда подпоясывал его портупеей на последних дырочках, отчего живот еще сильнее выделялся. Хотя в остальном лицо, руки, ноги вполне стройные. От такого дисбаланса у дедушки жутко болели по вечерам ступни и коленные суставы. На алом, то ли от мороза, то ли от злоупотребления спиртным носу картошкой, красовались недорогие очки, их ушки замотаны синей изолентой, линзы с паутинкой трещин, прочая одежда, рабочая фуфайка и шапка черного цвета, Серые брюки, упомянутая портупея со сползшей краской, стоптанные яловые сапоги. Небогато жили ветераны. Тревога затейника от такого зрелища сменилась печалью. «Что-то стряслось. Вас обижают?» Гриша подумал. «Коллеги из неонацистов наехали на дедулю, и тот хочет пожаловаться ему». Поравнявшись с юнцом, ну, относительно себя, Федор Емельянович едва не упал на того. Схватился за воротник кожаной куртки и, посмотрев в глаза с отражением надежды, сбивчиво прошептал. «Я признал тебя. Признал. Это ты? Ты и тогда был?» «Был? Где был?» Начал опасаться чёрный копатель собеседника. «Не прикидывайся!» Возле танка ты точно такой же, как в тот проклятый день. Сколько раз я всматривался в твое лицо раньше. Думал, кого мне Глеба внук напоминает. Теперь узнал. Ну, вспомнил меня. Я помоложе был немного. Где-то на полвека. С кувалдой в руках на гиблом поле. Слова ветерана пошатнули сознание Гриши. Он вырвался из его крепких не по годам рук и шагнул назад. — Ага, значит, и ты вспомнил меня. Вижу удивление. Уверяю, оно у нас обоюдное. Каким методом ты очутился там? Есть ворота во времени? — Что вы от меня хотите? «Повторяю вопрос. Как ты попал в осень 42-го года? Можешь повторить сие действия?» «Ну, отвечай!» — все громче спрашивал дед. «Зачем? Чего вам нужно?» — окончательно растерялся затейник. «Ты не вразумишь, наступал ветеран. «Да не бойся! Ты мне нужен! Ты моя надежда! Все!» все можно изменить жизнь могла и еще может сложиться иначе если поможешь мне я не послушай перешел на шепот старик приблизившись к левому уху парня когда ты явился перед нами меня младший оставил танк охранять а, -а сам с гаремыка за тобой бросился в погоню долго не возвращались я думал Погибли. Тут немецкий мотоциклетный дозор нагрянул. Шох гром среди ясного неба. Откуда? Мы же отбили атаку. Видать, с другой стороны зашли. Ну, думаю, все. Сдался им на милость. Погибать не хотелось. Жить начать толком не успел. А посля, где стапа сырой погреб, Голод, побои, сломали фрицы меня, согласился на сотрудничество, служил во вспомогательной полиции. Кто же знал? Кто знал тогда, когда все шло к краху Красной Армии, что разгромят наши фашистов? Если бы знать только, я б все стерпел, все невзгоды, кары небесные, а не предал Родины. Не попал под наш суд, не презирался всеми, даже батькой, кровь от крови. Ты можешь мне помочь? Чем? Не понимал Гриша, чего от него требуют. Погодите, вы же ветеран войны. Какая полиция? У вас награды есть. С балкона раздался голос Глеба Семеновича. — Григорий, чего этой собаке от тебя надо? Пошел прочь от него! Эх, — оскалился бывший танкист молодому собеседнику вставной челюстью, едва не потеряв ее. — Ты у деда спроси, как оно вышло со мной. Ему известно многое. Расскажет. — Знай, запомни, я искренне сожалею. Все осознал, перемолол в голове тысячи раз. Хочу исправить. Ты вернись туда снова. Скажи мне, молодому, что победят наши. Нет, лучше спрячь в кустах, чтобы вовсе не попался в лапы немецкие. Не приметил меня тот дозор проклятый. Дедушка Гриши продолжал кричать сверху. «Я сказал, убирайся прочь!» «Ладно, пора расходиться. Позже увидимся. Поведаю, как убедить меня молодого в правдивости своих слов. Уверен, ты поможешь. Иначе карательные меры я еще не позабыл. На себе прочувствуешь, что творили твои любимые нацисты с несговорчивыми казачками. Не смотри!» «Будто старый я. Порох еще имеется. Специально приберег на подобный случай.» Угрозы чудного старика в потрескавшихся очках не сильно встревожили Григория, а, учитывая недавнюю погоню за ним толпы с танкистами, это тем более пустяки. Сделалось скорее мерзко от осознания того, кем в реальности является один из уважаемых местных ветеранов. — Чего он допытывал тебя? — испугав неожиданным появлением в прихожей, спросил Глеб Семенович, когда Гриша стягивал с ног тяжелые ботинки. От обильной беготни натер пятки до крови. — Ну, отвечай! Ты решил снова начать со мной разговаривать? — Не виражируй от ответа. Тон дедушки показался необычным стальным словно он ведет допрос прежде внук не наблюдал его таким жутковато чтобы я вернулся на гиблое поле решил не врать затейник младший да прогуливался там сегодня забыл предупредить извини ему то оно зачем не на шутку удивился старик ай чепуха немного немало Просит, чтобы я снова вернулся в 42-й год и предупредил его, молодого, дабы не становился полицаем. Глеб Семенович, тяжело вздохнув, схватился за сердце и отступил. Вероятно, упал бы, но сзади оказалась вторая, после входной, обитая дермантином дверь. Уперся об нее спиной. «Ты побывал там, я имею в виду...» Проварился в пространстве и... Благополучно прошло. Что повидал? Замечательно. Едва не разорвали гостеприимные предки. Скажи, — приблизился Григорий к дедушке, ты, случайно, не специально проболтался при мне, своему невидимому другу, чтобы я поперся на кладбище отходов? Умом спятил. Зачем оно мне? Проучить меня, например, в отмеску за споры про войну. Нет, в мыслях такой сумасбродицы не держал. Наоборот, крайне опасно ступать на то поле. Там обитают я, Рыя. Кто? Хорошо, успокоился ветеран, бодро оттолкнувшись лопатками от дверей. Ступай на кухню. Сейчас изложу все, что известно мне. Дай слово сперва. Хранить тайну. Клянусь. Глеб Семенович долго рылся в кладовой. После зашел на тесную кухоньку в пять квадратов с армейской фляжкой спирта в руках. Достал из настенного шкафа два стакана, слегка плеснул в них, не забыв позаботиться о скромной закуске. Давай! герман рассказывай ты наперед что повидал я григорий если ты не забыл о чего столь резко поменял взгляды это в честь кого же ты теперь вновь сотворился григорием в честь себя врешь как же твой геринг нацистская идеология то в честь главы Люфтваффе был а теперь «Прекрати. Если тебе спокойнее, тогда пусть в честь Речкалова». «Вздрогнем!» — протянул дедушка стакан для звонкого удара посудой. «Не любитель я, ты же знаешь!» — неуверенно поднял Григорий Тару. «Ничего, с дедом можно. Это чистый, армейский. Храню ради исключительных случаев. НЗ». «Давай за примирение, за родину, за Сталина!» Выпили, закусили, и затейник-младший рассказал вкратце историю своих злоключений на гиблом поле. «Ты, надеюсь, гостинцев оттуда не прихватил с собой на память и там ничего не обронил?» Пистолет подобрал в окопе возле убитого пушкаря. Вместе с оружием меня и выбросило обратно. Я отшвырнул ТТшник в сторону. Прикинь, он прямо на глазах задымил, покрылся слоем ржавчины, потом ушел под землю. Хорошо, значит, они отпустили тебя. Легко отделался. Кто они? Эти, как ты их назвал? Я Рыя. И краткая Я р р и я По буквам четко произнес дедушка. Я-ры-я. Не знаю, как их правильно описать. Они ведь не люди. Некая пространственно-временная аномалия. В разные годы их считали то духами, то демонами, даже языческими богами. Откуда и берет корни их имя. «Если желаешь, для удобства зови просто, ярые, что в корне неверно. Однако для языка твоего сподручнее». Старик наполнил стаканы во второй раз. Выпили. «Знаешь, дедуль, когда я текал от танкистов, показалось, они ранили меня в плечо. Затем наступил на мину». Четко слышал взрыв за спиной, аж швырнула и перекрутила пару раз, а обратно переместился. Смотрю, целый, боль ушла, лишь разорванный рукав остался. Вот. «Ты говоришь, хорошо они отпустили тебя. Могло получиться иначе? Что, если бы толпа настигла и убила меня? Не понимаю». Не могу осознать никак до конца, через что прошел и какую опасность пережил. Ветеран нахмурился. Узоры морщин его лба сделались похожими на высохшие русла рек с Марса. Серые глаза от напряженности сделались суровее. Лицо покрылось бурыми пятнами. Верный признак. Дедушка формирует в мыслях более подробный и внятный ответ. Решая, стоит ли говорить все, что ему известно. Любишь смотреть свои ужасы по ночам. Про вампиров, мертвецов. Наконец прервал старик тишину. Там порой говорят, сложно убить уже мертвого. Так вот, что скажу тебе я. Убить мертвого тяжело, а еще нерожденного невозможно. Разумеется, если я рья... К тебе отнеслись благосклонно. Только тогда в обиду не дадут. Вовремя выбросят. Что и случилось. Ну и относится это к людям, по отношению к которым ты еще не появился на свет. Не понял? Если с тобой в прошлое провалится современник, он сможет тебя легко прикончить. При желании. Или ты его. Не то страшно. Если и убьют в прошлом, какая разница? Все равно же родишься в будущем». Воспитанник посмотрел на дедушку с явной обидой. «Не принимай близко к сердцу. Это моя заурядная неудачная шутка», — поспешил внести ясность ветеран. «Гораздо хуже задумай, Ярыя, с тобой разделаться сами» разметать по молекулам или запереть навеки в кулуарах времени. Шастал бы тогда тысячелетиями в диких муках, не зная ни сна, ни утоления жажды или голода. Поверь, это гораздо хуже привычной нам кончины. Оттого, повторяю, повезло, что отпустили они тебя целым и невредимым. Понравился, наверное, чем-то. Или с другой целью нам не понять их логики. Те, кто побывал во владениях я я навсегда меняются. Остается надеяться, в твоем случае это касается единой резкой перемены идеологической составляющей. Ты точно не специально меня туда отправил? Недоверчиво посмотрел в усталые и слегка покосившиеся от спирта глаза ветерана Григорий. Нет, не мили чепухи, даже немцы, помешанные на чертовщине, когда познакомились поближе с Яр Я, решили поскорее о них забыть и никогда не связываться. Уж не считаешь ли ты, что я хуже фашиста? Никогда бы внука туда не отправил, и тебе настоятельно рекомендую. Народятся дети, огради их от этой тайны любой ценой. Не повторяй моих ошибок, не проболтайся. Дед мой побывал в их владениях, прадед тоже, ну и я с приятелем. Да-да, именно с тем, который приходит порой побеседовать». Нас зашвырнуло во времена наполеоновских войн. Меня выбросило обратно, а его или разорвало на части струнами пространства, или заперли навечно ярые Витю в кулуарах времени. Отца твоего сумел уберечь от похода на гиблое поле. А тебя вот, дурень старый, нет. «Хорошо, что так обернулось все. Благополучно. Любят они нас. Я имею в виду род наш. Ни меня, ни отца моего, ни деда не тронули. Тебя тоже выпустили. Почему? Не пойму сам. Батю? Так вообще. Не пойми, куда затащили. Представляешь, самые настоящие амазонки за ним охотились». Как те танкисты за тобой? Я и не помышлял, что в нашем крае женщины-воительницы в старину водились. Знаешь, мне как-то и самому не хочется распространяться про кладбище отходов. Что делать будем с полицаем? Решил затенник младший сменить тему. Кажется, дедушке тяжело дается рассказ о Ярый Я. С очень плохим отрезком жизни связаны воспоминания. «Не бери в голову, он тебя не потревожит более. Не донимай вопросами, то мое дело, моя головная боль». Глеб Семенович наполнил тару спиртом. Одну протянул внуку, вторую — свою, отставил на край стола и положил сверху кусочек хлеба. «Для Виктора», — пояснил он, — «мне, пожалуй, хватит». «Еще один вопрос про полицая. Почему он считается почетным ветераном, если прислуживал немцам?» «Эх!» — стукнул старик все еще крепким кулаком по столу. «Не смогли мы его прижать до конца. Да, я в СМЕРШ тогда служил. Взяли после войны негодяя, возникли подозрения, что повинен Федор в убийствах мирных граждан, Да доказать не сумели. Свидетелей не осталось. Отсидел он 10 лет всего. Позже, как принято стало, реабилитировали его в 60-х годах при кукурузнике за отсутствием состава преступления. В том и моя ошибка есть. Плоховато дело составили на падлу. Понимаешь, тогда их, предателей, столько повылезало что на каждого ублюдка много времени не имелось. Естественно, в памяти он остался заклейменным в родных краях, предан суду черепков. Потому, по иронии судьбы, перебрался в 80-х к нам сюда, в Железники. Хотя, возможно, специально чувствовал подонок. Здесь кроется его возможное решение проблем. «Говоришь, требовал, чтобы ты наведался еще раз в прошлое и предупредил его? Изменил историю?» «Такое возможно?» Прокашлившись после очередной порции алкоголя, спросил Гриша. «Маловероятно. Ярья — это тебе не Шурик из Ивана Васильевича, не машина времени, их каприз не предугадать, не настроить счетчик часов». Ну, как пойдешь с изнова на поле, а они тебя к амазонкам, динозаврам или в ледники закинут, а может, вовсе не тронут, так и прошляешься взад-вперед без перемещений. Если исключительно гипотетически такое возможно, повлиять на ход настоящего путем перемещения в прошлое. «Желаешь попробовать?» – насторожился ветеран. «Нет, боже упаси!» — искренне заверил Григорий. Возвращаться в 42 второй категорически не хотелось. Любопытство ради, не более. «Гипотетически, если прикинуть, кто его знает, я не слыхал о таком. Пусть останется нашей неразгаданной тайной». «Договорились?» «Ладно». Ты выпей еще, доступай на боковую, старайся не думать впредь про ярый я, и помни мои предостережения. Гриша проснулся посреди сумерек, разбудил полуночный бой настенных часов. Отдыхал достаточно долго, потому голова ясная, не болит, посредствия хмеля не сказались на молодом, сильном организме. Не ощущала эффекта, обычно характерного после резкого пробуждения. Реальность не казалась спутанной ни на секунду. Затейник не сомневался в истинности минувшего дня. Он действительно побывал в прошлом. Только в душе нарастал необъяснимый испуг, граничивший с ужасом. Знаете, подобное случается, когда бездумно рискуешь, совершаешь опасный поступок, и пока ты на адреналине, все вроде хорошо, особенно если благоприятно закончилось, а потом ночью в постели приходит осознание, мог легко погибнуть. В ситуации с Григорием еще больше, не просто умереть, но стать узником, закованным в кулуарах времени. Столько людей мечтает о подобном, отправиться в прошлое. Некоторые сумрачные гении стараются воплотить фантастику про аппарат перемещения в жизнь. И сам Гриша после прочтения завлекательных книг не раз помышлял о таком. А когда оно свершилось, испугался сильно. Хотелось, если не забыть про гиблое поле, то хотя бы не думать о нем постоянно, изгнать навязчивые мысли. Но они не отступали. Естественно, волновал вопрос. Возможно ли в самом деле изменить настоящее, если сделать нечто для этого в прошлом? А как же временные парадоксы, иные сложности? Может... «Кто-то уже менял ход событий. Просто я об этом не догадываюсь, как и все остальные люди. Так живешь, живешь, засыпаешь вечером, а утром все совсем по-другому. События поменялись, только ты этого не замечаешь». Прав все-таки, дедушка. Есть вещи, касаться которых не следует. Заснуть снова затейнику не удавалось. Мешали размышления, сколь бы он не пытался силой поменять ход мыслей. Беспокоили еще слова Глеба Семеновича про «побывав в прошлом, ты обязательно изменишься». Хотелось верить, перемена уже произошла. Она далась низкой ценой, сменой жизненных ценностей, взгляда на историю собственной страны, идеологии, не более. Начать разговаривать с невидимым для окружающих людей другом совсем не хотелось. Около половины пятого утра щелкнул дверной замок входной двери со стороны подъезда. «Дедушке не было все это время дома? Я-то думаю, чего не слышно его храпой из соседней комнаты, прикидывал Григорий, выбираясь из постели в коридор. «Далеко ходил». На этот раз внук испугал дедушку громким и неожиданным выкриком из темноты. «Инфаркт заработаю с тобой. Думал, ты спишь девятым сном. Нельзя подкрадываться к старому человеку столь неожиданно. Извиняюсь, а был-то ты где?» — говоришь. «Не мог заснуть долго, решил прогуляться. Если кто спросит, то дома я находился все время. Пили с тобой до утра». Вешая пальто и шляпу на крючок в прихожей, дедушка невзначай шепнул на ухо Гриши. «Не волнуйся за полицая, не побеспокоит более». Скончался внезапно ночью. Сердце, видишь ли, перенервничал вечером, когда с тобой говорил возле нашего дома. «Откуда ты знаешь?» Насторожился от собственной догадки затейник-младший. «Бабки, — сказали, — соседки его». Возле подъезда полицая уже людно. Ветеран ведь умер. Всполошились все. Ну, пойдем досыпать. Че ты вскочил ни свет ни заря? Скажи, хотел удостовериться внук, что его любимый дедушка не причастен к внезапной кончине Федора Емельяновича. Ты точно к этому отношения? Григорий, хватит. Что требуется, я тебе поведал. «Не задавай вопросов, заведомо зная, что ответа на них не получишь!» Воспитанник утвердительно кивнул. «Дед, еще хотел добавить по поводу вчерашнего». «Не было ничего вчера», — перебил старик. «Мы с тобой, друга моего, Виктора, поминали. Годовщина гибели у него, спирт мой забористый, разбавили огненную воду неправильно». «Получилось, что тот самый ликер-шасси. Нас и разогрела шибко от пойла. Вот и мерещилась чертовщина всякая обоим. Запомнил?» «Да, именно так и никак иначе», — согласился Григорий. «Главное, не забывай, никому не надо рассказывать про нашу совместную галлюцинацию о гиблом поле. Я на боковую». До семи часовых новостей не тревожь. Что можно добавить к предложению Глеба Семеновича? Ничего. Со временем затейник научится подавлять навязчивые мысли про ярые, кулуары времени, погибшего артиллериста с отражением всей войны во взгляде. Правда, порой навещали кошмары – яркие, реалистичные – Словно он видел в них чью-то трагически оборванную жизнь в минувшие годы начала сороковых. Ах, еще фильмы про ту эпоху, особенно хорошие, без назойливой, заштампованной пропаганды, смотреть спокойно больше не мог. Все заиграло иными красками. Появилось настоящее сочувствие к героям, их невзгодам, тяготам, лишениям. Убийство на экране воспринималось слишком болезненно, ведь осознал, за Смуглянкой Машей, Голощековым, Святкиным, кроются реальные, героические судьбы людей. Слово, данное дедушке, Григорий старался держать. Лишь единожды, невзначай, рассказал своему сыну байку о путешествии в прошлое, вместо сказки на ночь. С пьяну, разумеется. К счастью, кажется, мальчуган и не поверил вовсе. Кажется, а там кто его знает?